Володя Синичкин, обладатель мертвого семени, признал своего приемного сына на второй день. и о своей неспособности производить детей на свет Божий забыл начисто. Жена, Анна Карловна, души не чаяла в маленьком Семёне и первые три дня не выпускала малыша из рук. На четвёртый день ей стало плохо с сердцем, и участковый выразил предположение, что ей не по возрасту держать такую тяжесть. Ребёночка взвесили на напольных весах, и обнаружили, что масса его составила двенадцать килограмм. «Вот это грудник!» — воскликнул Синичкин. «А зубов-то у него полный рот!» «Да!» — согласилась Анна Карловна. «Мальчик развивается стремительно. Акселерация!» На самом деле женщина обостренным материнским инстинктом уже предчувствовала, что с младенцем что-то не то. Да и младенцем его назвать было уже трудно. Густые черные волосы спадали прямыми прядями на уши и на лоб, из-под которого смотрели на мир глаза, полные какой-то мудрости. Или так казалось матери. Участковый во время обеденного перерыва рассказывал майору Погосяну о своих сомнениях. «Чудно как-то. Мальчишка растет не по дням, а по часам». уже волосатый и зубастый, и ходит. «Так бывает», — ободрил майор, поглаживая свой живот. «Сейчас такие дети. Брюхо болит». У самого Погосяна, как известно, детей не было. И откуда он знал, как все это бывает, неизвестно. Но ответ старшего по званию совершенно успокоил Володю, и он продолжал исполнять свои обязанности. На отделении было два висяка, причем тяжелых. Убийство татарина Ильясова и аналогичное преступление – убийство кино Владленовны Дикой, воспитательницы детского дома. Если считать, что дело Ильясова было почти раскрыто, во всяком случае известны фигуранты, то с воспитательницей обстояло хуже. Никаких версий. Девушку похоронили на загородном кладбище – И милиционеры во время похорон прятались за деревьями, надеясь вычислить преступника. тени редко приходят попрощаться со своими жертвами. Но такового обнаружить не удалось. И гроб забросали с тылой землей. На четвертый день маленький семён стал разговаривать. Причем он сразу сказал целую фразу. «Все было бы хорошо, если бы не было так плохо». Анна Карловна чуть было не упала в обморок, а Володя Синичкин, наоборот, воспринял сына вундеркиндом, способным добиться в жизни более примечательной судьбы, нежели он, капитан милиции. На пятый день семён весил уже двадцать килограмм, самостоятельно встал к завтраку и поел с аппетитом, поддерживая при этом содержательную беседу с отцом. «Ты мой отец?» и я тебя ценю», — произнес мальчик, хрустнув огурчиком. «За что же ты меня ценишь?» — поинтересовался Синичкин. «Ведь ты обо мне ничего не знаешь. Мне достаточно, что ты мой отец, и именно за это я тебя ценю». Володе стало очень приятно. Его еще никогда не превозносили. «Я тебя тоже люблю», — признался участковый. «Я любви не говорил». покачал головой Семён. Я о человеческой ценности. Так значит, ты меня не любишь? Ты как женщина говоришь, любишь или не любишь, когда существует множество других оттенков человеческих чувств. Анна Карловна слушала их разговор, и ей было не по себе, до холодности в желудке. Каких, например, поинтересовался Володя? Например, нежность, уважение. «Родителей необходимо любить», — рёк Синичкин. «Кто это так сказал?» «Это говорю я, твой отец». Мальчик откусил от бутерброда с колбасой. «Хорошо», — ответил он, — «я подумаю». Но всё же мне кажется, что уважение к родителям гораздо важнее, чем любовь. Любить нужно детей». Мужчине необходимо любить женщину, а женщине — мужчину. Родителей же надо уважать. У Анны Карловны началась истерика. Сначала она завсхлипывала, а потом завыла в голос. Ей было совершенно непонятно. Более того, в голове все перемутилось от того, как ее муж разговаривает о таких умных вещах с ребенком пяти дней от роду. Володя с неудовольствием поднялся из-за стола и отвел жену в спальню, где уложил в постель, накапав в рюмочку волокордина. «Да как же так!» — всхлипывала Анна Карловна. «А так!» — ответствовал муж. «Акселерация! Мальчик гением, может быть, вырастет!» «Ах, не нужен нам гений! Хочу обычного ребенка!» «Эгоистка!» — рассердился Синичкин. «Лежи тут!» Он вернулся на кухню к сыну и сказал, что тоже подумает над его словами. — Спасибо, — поблагодарил мальчик. — На здоровье, — ответил Володя. В голове Синичкина родился план вызвать представителя книги рекордов Гиннеса и запечатлеть на камеру такое выдающееся его дитя. Но как доказать жечки Жечкову, что мальчику действительно всего пять дней отроду? В этом состояла главная загвоздка. — Ах, не нужно никакой шумихи по моему поводу, — сказал маленький семён Я не хочу славы. Слава — блеск самовара в лучах вечернего солнца. Она неплодотворна и разрушает организм до основания. Скромность — вот что созидает душу, оттачивая ее грани. Синичкин оторопел от того, что сынок прочитал его мысли, но постарался виду не подать и опять пообещал, что подумает над словами семёна. Еще колбаски хочешь? — поинтересовался капитан. — Спасибо, я сыт. Мне кажется, что нельзя в еде переусердствовать, так как сытый желудок — это колыбельное для мозга. Участковый поперхнулся холодной котлетой и взялся за стакан с чаем в тяжелом подстаканнике. Обычно он подслащивал напиток тремя ложками сахара, но на этот раз решил обойтись одной, да и то без верха. — Тяжело мне, сынок, — почему-то сказал Володя. — Преступления не раскрываются. — Значит, не там ищите, — ответил мальчик. Все преступления раскрываются. Только десятилетия могут пройти. Или жизни. Девушку убили. Красавицу. Жаль. Синичкин вдруг заметил, что волосы семёна к началу завтрака отросшие до ушей, сейчас закрыли их полностью. — Эка дива! — воскликнул участковый про себя. Но сейчас же вспомнил, что и с ним случаются всякие дива. Например, ноги светятся. Твои ноги живородящие, — объяснил маленький семён, опять прочитав мысли отца. Твои ноги рождают чужие судьбы, о которых тебе неведомо, но которые тесно с тобой переплетены. Ты проводник, отец. Проводник чего? Воли. Чьей? Воля может быть только одна — Божья. Володя перекрестился, но получилось у него это слева направо и почему-то двумя перстами. Слышащая разговор Анна Карловна находилась в постели в крайнем замешательстве и все время хотела потерять сознание, так как для нее весь диалог казался сверхъестественным и устрашающим. — А ты кто, сынок? — спросил Синичкин. «Твой сын. Ты тоже проводник?» «Каждый проводник. А чего ты проводишь?» «А я пока не знаю. Я слишком мал». «Ах, сынок!» — мечтательно воскликнул Володя. «Как бы я хотел, чтобы твоя судьба была удачливее, чем моя! Чтобы ты достиг всего, чего сам захочешь, и чтобы мы с мамой гордились тобой!» Я постараюсь, папа.